бросить меня. Договорившись с Леей и семьёй Миссе Дюбюка, я на несколько часов вернулась на маяк. Мне нужно было принять ванну и немного поесть, но больше всего мне надо было ненадолго уткнуться в шею Фреда, ну хоть на несколько секунд. Мне не нравилось чувствовать себя зависимой, но у него был дар никогда не срываться с якоря, оставаться незыблемым. Даже если мой корабль раскачивала буря, он успокаивал самые большие волны моей жизни. Я могла отдать Фридриху швартовы и сбалансироваться, чтобы снова отчалить навстречу буре. Фред читал в гостиной на маяке. Посмотрев на меня, он встал и отправился на кухню налить нам вина. Я не знала, с чего начать. В любом случае, прежде всего нужно было исправить оплошность. Мои поздравления лучшему повару и новому владельцу лучшего ресторана в городе. Он поднял бокал и произнёс: "Фабена". Я должен кое-что тебе сказать. Удар под дых. Он уйдёт. Это всегда был только вопрос времени. Я знала, я предчувствовала. Жить со мной всё равно что спускаться с горы, крутой склон и ловушки, куда не ступишь. Фред дошёл до ручки, и ему надоело, что я постоянно его разочаровываю. Я ждала продолжения. Я гулял с Югой в лесу и заметил, что она в многих соснах номера. Я подошёл к одному дереву Посмотрел вверх, а там висит маленький почтовый ящик с твоим именем. Всего их 30, и я не решился заглянуть. Я закрыла глаза и обхватила голову руками. Я испытала невероятное облегчение, поняв, что ошиблась по поводу Фридриха, но его рассказ вызвал тревожное любопытство. Что это за история с ящиками? Я встала и обняла его. Я должна вернуться и закончить картину. Не ложись без меня. О'кей.